Глава 10. Встреча с боевой звездой. Превозмогая сильнейшую боль, причём не только в правом плече, я попытался приподняться на левом локте и отыскать своё оружие. Увы, копьё обнаружилось в 3 м от меня. А ещё я увидел, как ведьмак, выставив перед собой левую руку, остриём меча, который держал в правой, вычерчивает в воздухе какую-то технику. "Мате, замри и не дёргайся", негромко произнёс он, "продолжай работать со стихией". Да я уже и сам передумал вставать. Не было у меня желания привлекать внимание к крупной чёрной твари, замершей напротив котана. Лысая тварь, похожая на огромного пса, больше метра в холке. Зубастая пасть, длинные жёлтые клыки, из которых капала кровавая пена, утробное глухое рычание и красные сырша на безумные глаза. Зверь не нападал. Он словно был парализован и мог лишь отслеживать взглядом движения ведьмака. А офицер, в свою очередь, создавал двухзвёздную технику Слишком уж сложные фигуры приходилось ему вычерчивать. Стало быть, перед нами зверь второго ранга, но почему он замер? Тварь внезапно вдрогнула всем телом и, мотнув головой одной стороны в сторону зашептала на ведьмака. Тот невозмутимо продолжал чертить незримую фигуру, хотя до меня дошли остаточные последствия устрашающего звука. Сердце забилось чаще, и в целом самочувствие ухудшилось. Зверь, увидев, что звуковая атака не возымела нужного эффекта, согнул ноги, готовясь к броску. В этот момент Котан нанёс удар. С конца меча сорвалась олой молния, ударившая точно в грудь взвившейся в прыжке твари. Оглушительный хлопок и в разные стороны полетели шмётки обожжённой плоти. Во всём произошедшем удивило лишь одно. Я смог проследить атаку Александра от начала до конца. Меня должно было ослепить на добрую минуту, но этого не произошло. Я чётливо рассмотрел, как проявление хаоса, пробив грудину, ушло в глуби твари, как-то на миг вспыхнуло изнутри, а затем взрыв и тушу раскидало на мелкие части. "Лежи и не шевелись", вновь приказал офицер, а сам медленно двинулся вперёд, по-прежнему удерживая левую руку перед собой, ладонью вперёд. Только сейчас я заметил, что у него на указательном пальце перстень с крупным рубиновым камнем. Артефакт В моем мире были подобные вещи, и стоили они в несколько раз дороже, чем просто камни силы. Внутрь ядра, добытого из сильного зверя, мастер-начертатель помещал атакующую или защитную технику, обычно однозвездную, реже двух и лишь в исключительных случаях плетения с рангом трех звезд. Сильным одаренным подобные артефакты были не нужны, а вот начинающим или с очень слабым даром не раз спасали жизнь. Предаваясь воспоминаниям, я не забыл следить за окружающим миром и видел, как ведьмак очутился внутри убежища. Секунд пятнадцать его не было видно, после чего из башни раздалось. «Проклятые носы! Вы перешли грань дозволенного!» Оставаясь в неведении относительно произошедшего, я занялся осмотром правого плеча. Осторожно ощупал его, пошевелил рукой. Кости целы, отделался ушибом. «Это чем же меня ударило псины, раз нет следов когтей? Даже одежда не повреждена». Мать, как себя чувствуешь? Александр вышел наружу, отшвырнул ногой заднюю лапу твари и направился ко мне. Ушиб. За пару дней живёт, ответил я. Кости целы. Повезло. Офицер склонился и подобрал что-то небольшое из земли, посмотрел внимательно и прямо так, не обтирая, убрал в один из карманов плаща. Неужели камень силы, который здесь называют ядром хаоса? Парень, у тебя отличная реакция, даже для будущего ученика. «Тебя тренировали, охотники поселка?» Спросил ведьмак, подбирая еще один небольшой предмет. «Большей частью сам. Очень хотелось выжить». Ответил я почти чистую правду и тут же задал встречный вопрос. «Кунме, а что за зверь напал на нас?» «Кинетик. Он ударил своим боевым умением, но тебе почти удалось выйти из радиуса поражения. Самым краем за дело. Ладно, поднимайся, пошли внутрь. Хоть отдохнем по-человечески. Правда, недолго». Если снаружи башня казалась массивной, то внутри из-за толщины стен все выглядело иначе. На первом этаже приземистые помещения, 4 на 4 метра, низко нависающий потолок, в котором имелся большой люк, сейчас открытый. Сквозь него виднелась большая дыра в крыше. К люку вела металлическая лестница, вмурованная прямо в стену. С противоположной стороны располагались какие-то разноцветные трубы, а в углу была настоящая зона для купания с квадратной ванной и душевой лейкой. «Да, это и носы», — зло произнес ведьмак, проследив за моим взглядом, устремленно наверх. «Пробили крышу и забросили внутрь кинетика. Такое впервые на моей памяти. Раньше эти уроды взламывали защиту, но мы давно научились распознавать такое вмешательство по вибрации хаоса в защитном плетении. А вот подобное проникновение мне не знакомо. Тревожный признак. Ладно, сейчас поднимемся, осмотрим повреждения и подадим сигнальный дым». А уж после можно будет поесть и отдохнуть. 2-3 часа у нас имеется до того, как Кухря доберётся сюда. На втором этаже обнаружились три двухъярусных кровати с травяными матрацами, небольшой стол и два табурета. Чудо, что из-за проломов в крыше и присутствия твари ничего из мебели не пострадало. Словно ударили направленной стихией. Примерно так же выглядели попадания в змея, которого убили и носы. Мне сразу вспомнились грохот и дрожь всего убежища, после которых внутрь перестал поступать свежий воздух. Конме, чем это пробили крышу? Здесь же огромная толщина, поинтересовался я, разглядывая край пролома. Бомбу сбросили уроды, ответил офицер. Только какую-то необычную. Защитное плетение сохранилось, а купол повреждён. Ладно, пошли на первый этаж. Зажжём сигнальную шашку. Спустившись, Александр сразу же активировал два скрытых в тени магических светильника, благодаря чему в помещении стало светло. Затем ведьмак приблизился к разноцветным трубам и, ухватившись за короткую рукоятку, резко повернул белую. Где-то на втором этаже раздался хлопок, и я ради любопытства выглянул в ещё не закрытый люк и увидел, как в небо поднимается столб белого дыма. "Конме, что означают разные цвета?" поинтересовался я у офицера. "Всё-то тебе знать хочется?" «Наберись терпения, во время учебы наставники расскажут. Главное запомни, красный или алый дым — это нападение на воинов Ордена Либеро. Увидишь такой цвет — бросай все дела и спеши на помощь братьям. И вообще, ты задаешь слишком непростые вопросы для мальчишки из поселка». «Конмэ, я ничего не помню из своей жизни». Я тут же выдал ответ, заготовленный на случай подобной ситуации. «В голове пустота, которую хочется скорее заполнить». «В форте будешь этим заниматься». Проворчал Ведьмак: "А сейчас ложись спать. Ночью придётся много идти. Нам ещё нужно до стоянки 617 добраться до утра. Там, как следует отдохнём. Вот она, возможность заняться своими делами. После удара кинетики мне вряд ли легко дастся скачка верхом на кухре. Следовало помочь организму быстро восстановиться. Поэтому, расположившись на тюфяке с соломой, я даже не стал пытаться уснуть, а тут же погрузился в медитацию. Выделенное в сердечном ядре меня обеспокоило. Панцирь весь пошёл трещинами, причём можно было сразу определить, защитную технику повредил не хаос, который в тот момент был спокоен как никогда. Неужели удар кинетик оказался с двойным эффектом? Только он мог причинить мне вред. Потратив почти всю энергию стихии воды, я восстановил защиту и поспешил осмотреть плечо, и почти тут же чуть не выпал из медитации. Один пропущенный удар и только начавшие формироваться каналы получили частичную деформацию. Пришлось приложить массу усилий, чтобы дотянуться до них стихией воды и точечными воздействиями постараться исправить нарушение. Не сразу, нет. Впрочем, на фоне общих повреждений и нарушений в моём теле произошедшие можно отнести к мелочам. Закончив, я наконец позволил себе погрузиться в короткий прерывистый сон. разбудил меня ездовой питомец Александра, несколько раз постучавший лапой по люку. Отметив повторяющуюся раз за разом частоту ударов, я сразу подумал про условный стук и не ошибся. "Мате, подъём", приказал ведьмак, который уже открыл люк наверх и сейчас разводил огонь в очаге. "Можешь умыться. Правда, вода холодная, осторожней. Я сейчас выйду к кухре, затем займусь завтраком. По нужде ходить в тот угол, что я тебе показывал". Мыться холодной водой без мыла и душистой пены для меня это было блаженством. Удивительно, но в башне имелся водопровод, и из крана бежала чистая вода. Так что очиститься от дорожной пыли мне удалось быстро, даже не успел замёрзнуть. Когда офицер вернулся, я уже одевался. Молодец, Матвей. Я всё больше уверяюсь, что из тебя получится толквой военный ордена, похвалил меня офицер. Сейчас быстро перекусываем и выдвигаемся к стоянке 617. Она как раз на нашем пути. Правда, там тоже стоит столб белого дыма, и это мне сильно не нравится. Похоже, и носы знатно повеселились. А нам теперь с этим разбираться. Небожители проклятые. Поужинали жареным мясом и тёртыми котлетами. Мы восполнили запасы питьевой воды и покинули стоянку. Ящер увидел меня, рыкнул и приблизившись тщательно обнюхал моё правое плечо. Как раз то место, куда пришёлся удар, а затем издал протяжное шипение. «Кухря, ты чего?» — с удивлением произнес ведьмак. «Какое еще проявление теники? Это же обычный кинетик, разве что чересчур шустрый». «Х-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» <свыкут> — вновь зашипел питомец Александра, и я физически почувствовал исходящее от зверя раздражение. «Не шипит. Вот доверемся до форта, покажем мальчишку-смотрителю, пусть он разбирается», — проворчал Котан. «А сейчас нам следует поторопиться». «Конме, что такое теника?» обратился я к офицеру, спросил не просто так, а с дальним прицелом, разузнать про смотрителей, потому что слова Александра мне сильно не понравились. Рано тебе ещё знать о теннике, грубо ответил мне ведьмак. Садись на кухрю и держи крепче своё копье. Мысленно улыбнувшись, я забрался в седло. Оружие мне ещё в первый раз пришлось примотать к руке куском прочной верёвки, взятой в доме старого хамзата. Мир его прах. Перед выходом из стоянки я сделал удобную петлю и теперь мог в любой момент освободить копье, развязав простой узел. Помостившись поудобнее в седло, успел даже осмотреться. За правым плечом клонилось к горизонту местное светило, подсвечивая горную гряду. Позади и слева бескрайняя пустошь, а впереди, на границе видимости, в стремительно темнеющее небо упирался бледно-серый столб дыма. Точно такой же, как и над нашей поврежденной башней. «Кухря!» Стаянка 617. Выложись по полной, приказал ведьмаку, саживаясь за моей спиной. Вперёд. Рывок, от которого у меня чуть не сорвалось седло, и ящер с места понёсся вперёд огромными прыжками. В лицо ударил поток вечернего, начинавшего остывать воздуха, и я сразу понял, почему ночью перемещаться гораздо удобней. Для ящера, похоже, это ещё и экономия стихийной энергии, позволяющей передвигаться столь быстро. Что ж, значит, будем держаться крепче. 2 часа безумной гонки по безжизненным равнинам, гладкой и мёртвой. Кухря остановился, когда солнце уже давно скрылось за горизонтом, и на очистившемся, почерневшем небе высыпали мириады звёзд, столь ярких и крупных, что тонкий серп луны почти не выделялся на их фоне. Всё. Дальше своим ходом пройдётся Александр, спрыгивая на землю. Отстегнув с пояса фляжку с водой, он сделал пару глотков и продолжил. Если передвигаться лёгким бегом, через час будем на месте. Так что пей сейчас, если есть нужда, облегчись, по дороге вряд ли сможешь. И вновь забег по прямой, как хорошо различимо на фоне ночного неба столб дыма. Котан с места взял приличный темп, и мне с хромотой пришлось постараться, чтобы не отстать в первые же секунды. Вообще сложилось впечатление, что офицер раз за разом испытывает меня на выносливость, сообразительность и прочие качества, необходимые в этом суровом мире. А ещё у него явно не порядок с головой. Слишком уж часто меняется его настроение. Да и в наших беседах он совершенно внезапно может сменить тему разговора. Если это воздействие хаоса, то я буду всеми силами сдерживать эту стихию. Обежать пришлось не так долго, как сказал ведьмак. Примерно через 20 минут я увидел далеко впереди чьи-то высокие силуэты, двигающиеся нам навстречу. Сразу же сообщил об этом Александру. "Замедляемся", приказал Котан. Скорее всего, это свои. Так же, как и мы, выдвинулись на сигнальный дым. Ведьмак на ходу одной рукой извлек из чехла изогнутый жезл, другой меч, а затем и вовсе приказал мне остановиться и докладывать, что я вижу, в подробностях. Расстояние между нами и неизвестными постепенно сокращалось, и вскоре я довольно отчетливо смог их рассмотреть. «Пятеро! Все верхом на ящерах, таких же, как кухря!» «Боевая звезда!» С каким-то облегчением сказал офицер и неспешно убрал жезл в чехол, оставшись лишь с мечом. Убери копьё, Матэ. Не дай хаос разозлить ещё кого-нибудь из братьев или сестёр. Видимо, кие остановились в сотни метров от нас. Тот, что в центре спешился и двинулся нам навстречу, остальные разъехались в стороны и стали брать нас в полукольцо. Якота на сани. Командир боевой звезды под Покровом Арата Всеволода. Слышно внезапно в ночной пустоши прозвучал звонкий женский голос. «Кто вы такие?» «Котан Александр, 17-й форпост. Возвращаюсь от поселка 17-2-2. Выполнял задание икона Артемила». По-военному коротко отчеканил ведьмак. «Со мной да призывник Алексис. Я помню тебя, Асани». Хм, «Александр, в последний раз, когда мы виделись, ты был простым таном». Голос женщины разом сменился, став менее сухим и официальным. «Так это ты зажег предупреждающий дым?» «Да, Асани». подтвердил офицер. «Думаю, нам стоит переговорить с глазу на глаз. Матэ, Алексис, можешь отдохнуть!» Усевшись в позе лотоса, я стал наблюдать, как женщина отдала приказ своим подчиненным, и те заняли круговую оборону. Интересно, кого они опасаются? Вокруг на километры, ни души. Жаль, что у меня так мало знаний, и никто не торопится ими делиться. Александр быстро переговорил со своей знакомой, и они сразу же направились ко мне. В груди шевельнулось нехорошее предчувствие, и я поднялся в полный рост. "Мате, расскажи, что ты почувствовал во время удара кинетика и после?" потребовал Ведьмак. Женщина лицом, которой скрывал капюшон, молча смотрела на меня, но я просто физически чувствовал, как её глаза буквально прожигают мой лоб, стараясь пробраться в разум. "Удар был сильный, но какой-то мягкий". Я решил говорить чистую правду. Меня даже отбросило назад, но при этом плечо осталось целым. Сейчас уже почти всё прошло. На мне всегда быстро затягиваются раны. Я чувствую в нём воздействие чужой силы, но незначительное. Твой ящер не ошибся, Александр. Мальчишку действительно ударили силы тенеки. У нас был почти такой же случай на стоянке 617, только мы ожидали чего-то подобного, и ударная волна ушла в пустоту. Услышав слова женщины-воина, я мысленно помянул справедливую. Меня только что просканировал смотритель Либеро. И лишь стечение обстоятельств спасло меня от разоблачения. Возможно, к этому даже приложила свою божественную руку Айлин. — Но ведь это объявление войны! — голос Коттана заставил меня отвлечься. — С чего бы? — усмехнулась женщина. — Ты видел внутри или рядом со стоянкой иносов? — Нет, и мы не видели. Очередное развлечение небожителей, с которым предстоит научиться бороться. Так что никакой войны, но масса проблем для Ордена. Тогда я спокоен, ответил Александр, и в его голосе послышалось неподдельное облегчение. Котаны, снизив голос до шёпота, разговаривали ещё несколько минут. Я, не дожидаясь разрешения, поднялся, чтобы размять ноги и заодно поразмышлять. Есть такое мнение, что при ходьбе мозг работает лучше. Кто такой рад, все болот? А кон Артемил? Что ещё за сила теньника? Это та самая, что чуть не уничтожила ледяной панцирь? Еще одна стихия? Нужно как можно скорее получить ответы на все вопросы. Возможно, в них кроется способ, как мне скрыть вторую стихию в сердечном ядре. Все же покажи мальчишку-смотрителю в форте. Голос Асани заставил меня вскочить на ноги. Вдруг они поймут, как и носы смогли напитать теникой порождение хаоса? Покажем. Знаешь же, это стандартная процедура для вступления в ученичество. которые зачастую пренебрегают, ограничившись лишь проверкой на сквернение. Ладно, нам пора. Рада была тебя увидеть, Александр. Жаль только, что в подобных условиях. Я предупрежу Марту, чтобы она придержала для твоей звезды бочонок хорошего пива в семнадцатом форпосте. Ведьмак шагнул к женщине, и они обменялись рукопожатием. Отряд, в походную колонну! Громко приказала Асани, а затем свистнула. Её ящер, развалившийся на земле, резко вскочил на лапы и в два прыжка очутился возле своей хозяйки. Та ловко запрыгнула в седло и хлопнула звери по шее. "За мной!" Через минуту от боевой звезды остались лишь быстро удаляющиеся силуэты. Двигались они в неизвестном мне направлении, да это было и неважно. Сейчас меня волновало лишь одно как избежать проверки у смотрителя. "Ну что, Матэй, нам тоже пора продолжить путь." С печалью в голосе произнес Александр и тут же добавил. «Похоже, мы с тобой вляпались в какую-то дурно пахнущую историю». «Не к добру это».